Надземельными владениями оказалось самой серьезной угрозой свободе крестьян. С широким введением поместной системы в середине XVI века правительство столкнулось с проблемой обеспечения помещиков, держателей поместей, работниками и не видела альтернативы прикреплению крестьян к поместным землям. Сначала в качестве временной меры 1581 год по статьям уложения от 1649 года крепостное право было введено на всех видах земель кроме черных и сделано постоянным крестьяне черных земель сохраняли свой прежний статус но были теперь прикреплены к их общинам духовная жизнь В средневековой Руси, как и на средневековом Западе, главную роль в духовной жизни нации играла христианская церковь. Таким образом, особенно после победы в Золотой Орде Ислама, оставалось немного возможностей для прямого монгольского влияния на Руси в религиозной сфере. Косвенно, однако, монгольское завоевание – влияло на развитие русской церкви и духовную культуру самыми разными путями. Первый удар монгольского нашествия был для церкви таким же болезненным, как и для других сторон русской жизни и культуры. Многие выдающиеся священники, включая самого митрополита, погибли в разрушенных городах. Многие соборы, монастыри церкви были сожжены или разграблены. Множество прихожан убито или уведено в рабство. Город Киев, митрополия русской церкви, был так опустошен, что многие годы не мог служить центром церковной администрации. Из епархии больше всех пострадал Переславль, и епархию там закрыли. Только после того, как Менгутимур выдал русским церковным властям охранную грамоту, церковь еще раз оказалась на твердой земле и могла постепенно реорганизовываться. По прошествии времени в некоторых отношениях она стала даже сильнее, чем до монгольского нашествия. И правда, руководимая греческими митрополитами или русскими митрополитами, посвященными сан Византии, защищенная ханской грамотой, Церковь на Руси тогда меньше зависела от княжеской власти, чем в какой-либо другой период русской истории. Фактически митрополит не раз служил арбитром в разногласиях между князьями. Это время было также периодом, когда русская церковь имела возможность создать мощную материальную базу для своей деятельности поскольку церковные земли были ограждены от вмешательства государственных властей как монгольских так и русских, они привлекали все больше крестьян и доля их производства в общем сельскохозяйственном продукте постоянно росла это особенно справедливо в отношении монастырских владений уровень процветания достигнутой церковью к концу первого века монгольского владычества чрезвычайно помог, в её духовной деятельности. Среди задач, стоявших перед церковью в монгольский период, первой была задача оказания моральной поддержки ожесточенным и озлобленным людям, от князей до простолюдинов. Связанной с первой была и более общая миссия завершить христианизацию русского народа. В киевский период христианство утвердилось среди высших классов и горожан, Большая часть монастырей, основанных в то время, находилась в городах. В сельских районах христианский слой был довольно тонким, и пережитки язычества еще не были побеждены. Только в монгольский период сельское население Восточной Руси было более основательно христианизировано. Это было достигнуто как энергичными усилиями духовенства, так и ростом религиозного чувства среди духовной элиты самого народа. Большая часть митрополитов того периода проводила много времени, путешествуя по всей Руси, в попытках исправить пороки церковной администрации